Если его реакция на подарок Джейкоба только этим и ограничится, то я легко отделалась. «Если тебе этого так хочется?" "То, конечно", ответила я. "А ты заметила неравенство?" укоризненно спросил Эдвард. "Я вот заметил. Какое еще неравенство?" Он прищурился. "Всем остальным ты позволяешь дарить тебе подарки, всем, кроме меня. Я бы с удовольствием подарил тебе что-нибудь на выпускной, но не стал". Знал, что мой подарок тебя расстроит сильнее, чем если бы кто-то другой это сделал. Как ты объяснишь такую ужасную несправедливость? Да что тут объяснять? Я пожала плечами. Ты для меня важнее всех остальных и подарил мне себя. Это уже гораздо больше, чем я заслуживаю, так что дополнительные подарки только подчеркивают эту разницу между нами. Эдвард на минуту задумался, что за глупости. Ты как-то странно ко мне относишься. Я молча жевала завтрак. Эдвард наверняка не станет слушать, если я скажу ему, что все обстоит совсем наоборот. Запищал мобильник, Эдвард глянул на номер и только потом ответил на звонок. Элис, что стряслось? Эдвард слушал, а я с внезапной дрожью ждала. Но что бы ни сказала Элис, Эдварда это не удивило. Он пару раз вздохнул. Я так и подумал. Ответил он, глядя мне в глаза и неодобрительно хмурясь. Она разговаривала во сне. Мое лицо залилось краской. Что это она говорила? Я этим займусь, пообещал Эдвард, закрыл телефон и хмуро уставился на меня. Ты мне ничего не хочешь сказать? Я задумалась. Учитывая предупреждение Элис вчера ночью, можно догадаться, зачем она звонила. А потом мне припомнились спутанные сны, как я бежала за Джаспером, пытаясь угнаться за ним. И найти в запутанном лабиринте леса поляну, где меня наверняка ждал Эдвард, Эдвард и те чудовища, которые хотят моей крови, но на них мне было наплевать, потому что я уже приняла решение, и, похоже, Эдвард это решение подслушал, пока я спала. Я поджала губы, не решаясь посмотреть Эдварду в глаза, он ждал. Мне нравится идея Джаспера, наконец сказала я. Он застонал. Я хочу помочь. Хочу сделать хоть что-нибудь, настаивала я. Подставившись под удар, ты нам ничем не поможешь. Джаспер так не думает, а он знает лучше. Эдвард смотрел на меня из-под лобья. Ты не можешь не пустить меня туда, пригрозил я. Я не собираюсь прятаться в лесу, пока вы все рискуете из-за меня жизнью. Эдвард вдруг сжал губы, сдерживая улыбку. Белла, Элис не видит тебя на поляне. Она видит, как ты потерявшись бродишь по лесу. Найти нас ты не сможешь, и дело кончится тем, что мне будет труднее разыскать тебя потом. Я постаралась держаться так же невозмутимо, как он. Это потому, что Элис не учла присутствие Сета, вежливо сказал я. Иначе она бы вообще ничего не смогла увидеть. По-моему, Сет не меньше меня хочет оказаться на поляне, так что будет совсем нетрудно убедить его показать дорогу. На лице Эдварда промелькнула злость, но он сделал глубокий вдох и успокоился. Ну что ж, этот фокус мог бы пройти, если бы ты мне о нем не сказала. А теперь я попрошу Сэма дать Сэту совершенно определенные инструкции. Как бы ему ни хотелось, Сэт не сможет нарушить такой приказ. Я продолжала мило улыбаться. А зачем Сэму отдавать такой приказ? Особенно если я скажу ему, что мое присутствие пойдет на пользу. И Сэм скорее пойдет навстречу мне, чем тебе. Эдварду снова пришлось взять себя в руки. Возможно, ты права. Но я уверен, что Джейкоб будет только рад отдать нужные приказы. Я нахмурилась: "Почему Джейкоб? Потому что Джейкоб второй после Сэма. Разве он тебе об этом не сказал? Его приказы тоже должны выполняться". Здесь я попалась. И судя по улыбке, Эдвард это знал. Я сдвинула брови. Джейкоб будет на стороне Эдварда в данном случае сомневаться не приходилось и Джейкоб никогда не говорил ни о своем ранге Эдвард воспользовался моим замешательством и продолжил подозрительно успокаивающим и ровным тоном вчера я заглянул в сознание стаи куда там мыльным опером. не думал какими сложными могут быть взаимоотношения в такой большой стае Взаимодействие индивидуального сознания с коллективным увлекательнейшая вещь Он пытался меня отвлечь. Я молча насупилась. Джейкоб хранит множество секретов, ухмыльнулся Эдвард. Я все так же молча смотрел на него из под лоб, я ожидая возможности высказаться.